Я тоже встал. Так чем же это кончилось? Они мне позвонили. Кто они? Два типа из советского посольства. Я сказал, идем, расскажешь по дороге. Может, выпьем кофе где-нибудь? Маруся рассердилась. киселя ты мне не хочешь предложить?» Мы оказались в баре на 70-й. Там грохотала музыка, пришлось идти через дорогу к мексиканцам. Я спросил, так что же было дальше? Муся попрощалась с Логиновым в холле. Думала, что он захочет проводить ее, и даже приготовилась к не слишком энергичному отпору. Но Олег Вадимович сказал, если хотите, я вам позвоню. Возможно, думала Маруся, он боится своего начальства. Или же меня не хочет подводить. Домой Маруся ехала в Сабвии. Целый час себя корила за ненужную, пустую откровенность. Да и мысль о возвращении на родину казалась ей теперь абсурдной. Вдруг посадят, вдруг заставят каяться, ругать Америку, которая здесь совершенно ни при чем. Прошло три дня. Маруся стала забывать про этот глупый разговор, тем более, что появился Рафа, как всегда, довольно и счастливый. Он сказал, что был в Канаде, исключительно по делу, что недавно основал и, разумеется, возглавил корпорацию по сбору тишины. «Чего?» — спросила Муся. «Тишины? Ого!» — сказала Муся. «Это что-то новенькое. Рафаэль кричал, я заработаю миллионы, вот увидишь, миллионы! Очень кстати, тут как раз пришли счета». «Послушай, в чем моя идея. В нашей жизни слишком много шума. Это вредно. Действует на психику. От этого все люди стали нервными и злыми. Людям просто не хватает тишины. Так вот, мы будем собирать ее, хранить и продавать». «Навес?» — спросила Муся. «Почему навес?» — «В кассетах и под номерами. Скажем, тишина номер один — рассвет в горах. А тишина, допустим, номер пять — любовная истома». Номер девять — тишина испорченной землечерпалки. Номер сорок — тишина через минуту после авиационной катастрофы и так далее. За телефон бы надо уплатить, сказала Муся. Рафа не дослушал и ушел за пивом. Тут ей позвонили. Низкий голос произнес мы из советского посольства. Пауза. Алло, хотите с нами встретиться? А где... — Где угодно, в самом людном месте. Ресторан «Шанхай» на Лексингтона 54-й, вас устраивает? — В среду ровно в три. — А как я вас узнаю? — Да никак, мы сами вас узнаем. Нас Олег Вадимович проинформировал. — Не беспокойтесь, просьба не опаздывать. Учтите, мы специально прилетим из Вашингтона. — Я приду, — сказала Муся. И подумала, ведь тут кавалеры доллар на метро боятся израсходовать. А эти специально прилетят из Вашингтона. Мелоча приятна. Ровно в три она была на Лексингтон. В ресторане поджидали двое. Один довольно молодой, в футболке, а второй при галстуке и лет на десять старше. Он-то и представился. «Балиев», — молодой сказал, протягивая руку Жора. В ресторане было тесно, хотя ланч давно закончился. Гудели кондиционеры, молодая китаянка проводила их за столик у окна. Вручила каждому меню с драконами на фиолетовой обложке. Жора погрузился в чтение. «Балиев» равнодушно произнес «Мне, как всегда». Маруся поспешила заявить, я есть не буду. — Дело ваше, — реагировал Болиев. Жора возмутился. — Обижаешь, мать, идешь на конфронтацию. А значит, создаешь очаг международной напряженности. Зачем? Давай поговорим, побудем в деловой и конструктивной обстановке. Тут Болиев с раздражением прикрикнул, помолчите. У Маруси сразу возникло ощущение театра, зрелища эстрадной пары. Жора был веселый, разбитной и откровенный, а Болиев по контрасту хмурый, строгий и неразговорчивый. При этом между ними ощущалась согласованность, как в цирке. Жора говорил, «Не падай духом, мать!» «Все будет замечательно, беднейшие слои помогут, Запад обречен!» Балиев недовольно хмурился. «Не знаю, как тут быть, Мария Федоровна. Решения в таких делах, конечно, принимаются Москвой. При этом многое, естественно, зависит и от наших, так сказать, рекомендаций». Китаянка принесла им чаю, мелко кланяясь, бесшумно удалилась. Жора вслед ей крикнул, — Повыстрее, дорогуша, выше ногу, уже глаз. Болеев наконец кивнул. — Рассказывайте. — Что? — Да все как есть. А что рассказывать? Желая хорошо, материально и вообще. Уехала по глупости, хочу, как говорится, искупить, вплоть до лишения свободы. Жора снова возмутился. — Брось ты, мать, кого теперь сажают? Нынче, чтобы сесть, особые заслуги требуются, типа шпионажа. Тут Балиев строго уточнил, бывают исключения для полицаев, а Мария Федоровна просто несознательная. В общем, неохотно подтвердил Болеев, это так, и все-таки прощение надо заслужить. А как на этот счет мы будем говорить в посольстве? Я должна приехать. Чем скорее, тем лучше. Ждем вас каждый понедельник с часу до шести, записывайте адрес. А теперь, сказал ей Жора, можно вас запечатлеть, как говорится, не для протокола». Он вынул из кармана фотоаппарат. Балиев чуть придвинулся к Марусе, Официант с дымящимся подносом замер в нескольких шагах. «Зачем вам фотография понадобилась?» — думал Маруся. «В качестве улики? В доказательство успешно проведенной операции? Зачем? И ехать ли мне в это чертово посольство? Надо бы поехать просто ради интереса». Муся ехала амтраком в шесть утра. За окнами мелькали реки, горы, перелески. Все как будто нарисованное. Утренний пейзаж в оконной раме. Не природа, — думала Маруся, — а какая-то цивилизация. Затем она гуляла час по Вашингтону, ничего особенного. Если что, и бросилось в глаза, так это множество строительных лесов. Посольский особняк едва виднелся среди зелени. Казалось, что ограда лишь поддерживает ветки. Прутья были крашеные и толстые, шипами. Мусип стояла возле запертых дверей нажала кнопку. Вестибюль, на противоположной стенке герб телеустройства. «Ждите». Кресло, стол, журнал и огонек — Знакомые портреты, бархатные шторы, холодильник. Ждать пришлось недолго. Вышли трое. Жора, сам Болеев и еще довольно гнусный тип в очках. Лицо, как бельевая пуговица, вспоминала Муся. Далее минуты три бессмысленных формальностей. Устали, когда ехали. Хотите пепсиколы? После этого Болеев ей сказал «Знакомьтесь, Кокарев Гордей Борисович». «Мы так его и называем. КГБ», — добавил Жора. Кокарев прервал его довольно строгим жестом. «Я прошу внимания. Давайте подытожим факты. Некая Мария Татарович покидает родину. Затем Мария Татарович, видите ли, просится обратно. Создается ощущение, как будто родина для некоторых — это переменная величина. Хочу, уеду, передумаю, вернусь. Как будто дело происходит в гастрономии или же на рынке. Между тем, совершено, я извиняюсь, гнусное предательство. А значит, надо искупить свою вину». И уж затем, гражданка Татарович, будет решено, пускать ли вас обратно или не пускать. Но и тогда решение потребует, учтите, безграничного мягкосердечия. А ведь и у социалистического гуманизма есть пределы. Есть, уверенно поддакнул Жора. Наступила пауза. Гудели кондиционеры, холодильник то и дело начинал вибрировать. Маруся неуверенно спросила, что же вы мне посоветуете? Кокарев помедлила, затем сказала, «А вы, Мария Федоровна, напишите что? Статью, заметку, что-то в этом роде. Я о чем? Да обо всем. Детально изложите все, как было, как вы жили без заботы и огорчений, как на вас подействовали речи цехновицера, и как потом вы совершили ложный шаг, и как теперь раскаиваетесь, ясно? Поделитесь мыслями». «Откуда? Что откуда? Мысли». «Мысли я подкину», — вставил Жора. «Мысли не проблема», — согласился Кокорев. Болеев неожиданно заметил, у одних есть мысли, у других единомышленники. «Хорошо», — сказала Муся, — «ну, положим, я все это изложу, и что же дальше?» «Дальше мы все это напечатаем. Ваш случай будет для кого-нибудь уроком». «Кто же это напечатает?» — спросила Муся. «Кто угодно с нашей рекомендацией, да хоть литературная газета». Или Нью-Йорк Таймс», — добавил Жора. Я ведь писать-то не умею. Как умеете, ведь это не стихи. Здесь основной факт, и если надо, мы подредактируем. Послушай, мать кривлялся Жора, соглашайся, не томи. Я прошу Давлатова, сказала Муся. Кокарев переспросил, кого? Вы что, Давлатова не знаете? Он пишет, как Тургенев, даже лучше. Но если как Тургенев, этого вполне достаточно, сказал Балеев. Действуйте на подстол, Марусю Кокарев. Попробую. В баре оставались мы... такой то пьяный с экстерьером, задумчивая черная девица, а может, чуть живая от наркотиков. Маруся вдруг сказала: угости ее шампанским. Я спросил, желаете шампанского? Девица удивленно посмотрела на меня, ведь я был не один. Затем она решительно и грубо повернулась к нам спиной. Мой странный жест ей видно не понравился. Она же проверила, на месте ли ее коричневая сумочка. Чего это? Она спросила Муся. Ты не в Ленинграде, говорю. Мы вышли на сырую улицу под дождь. Автомашины проносились мимо наподобие подводных лодок. Стало холодно. Такси мне удалось поймать лишь возле синагоги. Дряхлый чекер был наполнен запахом сырой одежды. Я спросил, ты что, действительно решила ехать? Я бы, не задумываясь, сел и поехал, но только сразу же, без всяких этих дурацких разговоров. Как насчет статьи? Естественно, никак. Я матери пишу раз в год, и то с ошибками. Вот если бы ты мне помог... «Еще чего? Зачем мне лишняя ответственность? А вдруг тебя посадят?» «Ну и пусть», — сказала Муся. И придвинулась ко мне. Я говорю, и руки, между прочим, убери. Подумаешь. Такси любовью заниматься — это извини, не для меня. Тем более вмешался наш шофер, что я секу по-русски. «Господи, какие все сознательные!» — закричала Муся, отодвинувшись. И тут я замечаю на коленях у шофера русскую газету. Механически читаю заголовки. Подожжен ливийский танкер. Встреча Шульца с лидерами антисандинистов на чемпионате мира по футболу. Предстоящие гастроли Бронислава Разудалова. Не может быть. Еще раз перечитываю гастроли Бронислава Разудалова. Нью-Йорк, Чикаго, Филадельфия, Детройт. В сопровождении ансамбля. Я сказал шоферу, дайте газету на минуточку. Маруся спрашивает, что там, покушение на Рейгана, война с большевиками? На, говорю, читай. О, Господи, я слышу. Этого мне только не хватало. Операция «Песня». Гастроли Разудалова должны были продлиться три недели. Начинались они в Бруклине, 16-го, далее шел Квинс, затем по расписанию Чикаго, Филадельфия, Детройт и, кажется, Торонто. На афишах было выведено «Песня остается с человеком». Ниже красовалась фотография мужчины в бархатном зеленом пиджаке. Он был похож на страшно истаскавшегося юношу. Такие лица, наглые, беспечные и решительные, запомнились мне у послевоенных второгодников. Мужчина был запечатлен на фоне колосящейся пшеницы или ржи, а может быть овса. Афиш у нас в районе появилось множество. В одном лишь магазине зямы пивоварова, их было целых три. У кассы, на дверях и под часами. Весь район наш был заинтригован. Все прекрасно знали, что у Муси сын от Разудалова, что Муся — бывшая жена приезжей знаменитости, что встреча Разудалова и Муси будет полной драматизма. Он — певец, лауреат, звезда советского искусства, член ЦК. Она — безнравственная женщина на велфере. Захочет ли партийный Разудалов встретиться с Марусей? Побывает ли у нас в районе, как на все это посмотрит Рафаэль? Короче, все мы ожидали драматических событий. и они, как говорится, не замедлили последовать. Газета напечатала статью под заголовком «Диверсанту микрофона». Разудалов в статье именовали, например, «Кремлевским жаворонком», а его гастроли «Политическим десантом». Автор, между прочим, восклицал, о чем поет заезжий гастролер товарищ Разудалов. О трагедии еврейского народа? О томящейся в Ирины Ратушинской? О загубленной большевиками экономики, а может, о карательной психиатрии? Нет, он слагает другие гимны.